праздничный стол должен состояться из как минимум девяти блюд, а в некоторых регионах даже 12. Обязательно должна быть рыба и мак, пища простого народа, нищих людей, как принято в Польше, потому что Господь родился нищим среди простого народа. Нельзя в этот момент Кушать мясо, Но все блюда должны быть сладкие, очень вкусные, такие, на которые ждут весь год, потому что это праздник счастья, праздник, возвещающий ве жи жизнь вечную. Но пока я его, его вкусить, они слушают продолжение библейского текста. И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхваляющее Бога. Слава Богу в высших небесах, мир на земле людям, которых Он полюбил. Рождество – это радостный праздник, праздник мира и покоя, праздник ликования потому что в эту ночь рождения Христа само небо праздновала, пела Богу славу, провозглашая пришествие мира в мир, покоя, которого каждый человек желает и ищет. Этот праздник напоминает христианам, что кончилось время страха и вражды, Поэтому этого, кто родился, зовут царем покоя. Праздник приносит празднующим мир Господин. В эту ночь христиане, веруя в это обещание, открывают свои сердца на пришествие Господа, принимая его в свой дом. Rodził się Bóg, Dzieci na Betlejem, Betlejem Hej, że i dyna, narodził na, się Bóg, Dzieci na Betlejem, Betlejem Długi i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie Kuczą, buczą delikatnej osobie, osobie jeżeli wolny, na dny, na dny, na dny, na Betlejem, Betlejem. i dny, na dny, na dny, na na na Betlejem! Betlejem. Pasuszko, wyspoda, Przybiegli w kołszopę o północy, obiegli, obiegli. Pański sam te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, jak żywi. Hej, że mamy, mamy, mamy, mamy się wówczas i nawet cieka na miła, na miła, hej, Ej, żejno ty na ty na narodził się bóg dzieci na Betleje Hey, there. sayin'